Как же быстро я вспомнил, почему так ненавидел местную службу безопасности. Лжецы, рэкетиры, бездушные шантажисты и насильники беззащитного и совершенно бесправного населения собрались в этом карательном органе, заставляя остро чувствовать свою уязвимость и слабость. Не гнушаясь ничем, Ольга Дмитриевна стала требовать передать ей контроль над гильдией Монополия все средства с игрового и банковского счета. Я, видите ли, задолжал правительству и службе безопасности, за свое годовое содержание при Центре изучения проблем мозга. Я им должен, поэтому обязан все отдать, подписать документы, что обязуюсь передать все игровые ценности и также отказ от всех претензий. Причем хитрый договор был составлен так, что мелким шрифтом посягал и на все сторонние программные продукты для сферы, включая мою программу для выкладки игровых ценностей на аукцион. Меня подобная наглая обдираловка совершенно не устраивала. Категорически. Помнится, у меня за продажу крупной партии мифрила и других игровых ценностей сферы в кошельке аукциона скопилась кругленькая сумма – около 4,5 миллионов кредитов, и именно на них я купил себе в прошлый раз духовные сокровища и самый мощный антиграф с крупной партией современных вооружений у Ташики Шикамото. Без этих средств приобрести все необходимое для пробивания двух стражей порталов и духовных сокровищ для запуска быстрой культивации будет невозможно. Разумеется, я не собирался расставаться со своими честно заработанными средствами и в этот раз. Имел на них вполне конкретные планы. Поэтому наотрез отказался подписывать все подсунутые мне бумаги. Перед этим, внимательно прочитав их содержимое, что заняло не один час. Конечно же, для детального изучения пачки документов я переместился в хорошо проветриваемое помещение первого надземного этажа заставив всех заинтересованных ждать меня столько, сколько мне потребуется времени на ознакомление. То, что меня пришлось ждать три часа, а в итоге я просто отказался подписывать грабительский документ, вывела Ольгу Дмитриевну из себя. «Если не хочешь по-хорошему, тогда будет по-плохому», пригрозила она, ткнув меня пальцем с перекосившимся от гнева лицом. «Посмотрим». Спокойно ответил я и окончательно решил, что все игры на этом уровне заведомо проигрышные. Нужно было идти выше и озвучивать свои предложения, а не бодаться с шестерками пищевой пирамиды. Когда Ольга Дмитриевна со скандалом покинула комнату, я обратился к майору Кучину. «Уважаемый, могу я поговорить с кем-то весомым, желательно из правительства? У меня есть важная информация для архонтов, но она только для узкого круга людей». Мужчина пристально посмотрел мне в глаза, оценил спокойное выражение моего лица и кивнул. Учин отпустил Винца, Антона и Максима, так как без подписания мной документов их помощь в ограблении игрока пока не требовалась. На какое-то время все встречавшие меня винтики порочной системы разошлись, и меня оставили в комнате под присмотром одного охранника. И я сказал, что хочу подышать свежим воздухом и попросил проводить меня на верхний этаж. Однако сразу получил отказ. «Не положено», — сказал мужчина, неприязненно скривился и отвернулся. «Держать меня здесь, как заложника, не положено». Стараясь говорить холодно и беспристрастно, заявил я. «Лучше проводи меня, или потом очень пожалеешь». В ответ на мои беззубые, не подкрепленные ничем угрожающим требования, здоровяк злобно ухмыльнулся. «Хорошо, я тебя запомнил», мысленно отметил я. Из-за таких вот мерзких сущностей мир и наполнен бессмысленным неприемлемым насилием. Это тот самый выступающий из-за личной выгоды на стороне угнетателей приспособленец кирпич в фундаменте их узаконенного беспредела. Эти твари в бронежилетах с дубинками с особым наслаждением избивают безоружную и пытающуюся заявить о своих правах толпу. Сыпные псы полицейского режима состоят из таких вот бездушных исполнителей. Меня не задело бы подобное отношение в прошлый раз, но побывав на месте всемогущего создания, я остро чувствовал, что просто так оставлять это нельзя. В прошлый раз я просто сбежал из этого порочного мира, не рискнув наводить здесь свои порядки. В этот раз я разорю этот гадюшник. Нет, я устрою здесь натуральную бойню. И этот «не положено» будет в числе идущих на стирание из мира. Больше никаких компромиссов с тем, что уродливо в своей сути. Кучин устроил мне встречу с человеком из правительства довольно быстро. И я опять ощутил, что в седьмом регионе можно устранять решительно всех, кто относится к службе безопасности или состоит в управляющем регионом аппарате. «Конечно, я не знаю всех, кто сейчас у местной кормушки и превыше власти, всяких министров, генералов, судей и прокуроров, но все, кто встречаются мне, моральные уроды, и эти же уродливые язвы я несу в себе как продукт этого мира». На какое-то мгновение я почувствовал себя на месте ментора Валария, бесстрастно уничтожающего все другие колонии. Он явно испытывал к жителям таких гнилых миров стойкую неприязнь. Ему проще было вырезать все нездоровое население под корень, чем лечить эту опухоль образованием и воспитанием. Нет, пока не уничтожу эту гангрену, мой мир обречен. Он никогда не оздоровится. Этот обостренный приступ неприязни и желание устроить чистки в седьмом регионе у меня вызвал неприятный худощавый мужчина. Он не представился, но судя по тому, что майор Кучин оказался его подчиненным, незнакомец занимал в иерархии более весомое положение. Я определил его как очередного куратора проекта из министерства. «Этот гость пришел с моим личным делом и показательно устроил мне допрос. Александр Николаевич Ветров. Год рождения, 2113. Седьмой регион, Внутреннее море. Это правильные персональные данные?» Совершенно безэмоционально спросил мужчина с длинным крючковатым носом. «Да, все верно. У меня есть важная информация, но она для более высокопоставленных лиц. Что вы имеете в виду? Я для вас недостаточно высокопоставленное лицо?» «Боюсь разочаровать, но выше меня вы вряд ли когда-нибудь пробьетесь. Я существую, чтобы решать вопросы на вашем уровне. Никто выше не станет заниматься обычными гражданами. От меня, между прочим, зависит, куда вас отправят после того, как вы подпишите все бумаги и выполните все, что требуется по договору. Я не подпишу никакие бумаги, пока не передам важную информацию тем, кому она предназначается. Как я уже сказал, я тот потолок, в который упрется любой гражданин в седьмом регионе» если ли его вопросы в моей компетенции?» «А моя компетенция касательно вас?» «Абсолютно. Я видел отчет спецов института и наблюдавшего за вами профессора. Ваш нейроскан содержит массив данных, оцениваемый нашими специалистами в десятки тысяч лет. Ну что, я достаточно компетентен. Что вы на это скажете?» Честно говоря, я был рад, что разговор пошел именно по такому пути. Я думал, вопросы к моему нейроскану закончились. И сейчас меня будут опять долго и нудно расспрашивать про сферу. Раз встреча с высшими архонтами не состоялась сама по себе, я решил потребовать с ними встречи, пробираясь по цепочке. И этот человек подходил. Достаточно много знал, чтобы организовать мне нужную встречу. Оставалось закинуть приманку. Скажу, что вы не ошибаетесь. Я действительно храню в памяти воспоминания десятков тысячелетий. Глаза мужчины загорелись. Он оживился, сменил статичную позу, поближе придвинувшись к столу. «Пожалуйста, Александр, расскажите, как вы получили эти воспоминания?» Все-таки не зря я волновался. Ташики Шикамото не прибыл за мной как раз из-за стараний этого человека. Или же, благодаря ему, инициативу перехватил правитель первого региона, Ли Цин. Седьмой регион находился у него под колпаком. Японцы не так успешно работали с моим похищением перед носом китайских ищеек. «Понятно, сценарий пойдет по другому пути». И в первую очередь это касается Архонта, который будет меня контролировать. «Не хочу вас обидеть, но о том, что я знаю, мне можно говорить лишь с высшим Архонтом Лицином», сказал я, решив стремительно ускорить момент встречи с Верхушкой. «С кем-с кем?», с кем Делая вид, что вообще не понимает, о ком я говорю, переспросил Куратор. «Что? Вы притворяетесь? Или действительно не знаете Лицина? Я знаю всех значимых людей в правительстве седьмого региона. А о высших Архонтах слышу впервые». «Блин, это хозяева всех региональных правительств. Если у вас есть начальство правительства, архонты, начальники начальников вашего начальства, возможно, там еще пару-тройку ступенек в иерархии имеется. Блин, уважаемый, вы даже не знаете истинного хозяина карманного правительства первого и седьмого региона? О чем с вами говорить, если моя информация предназначается лишь для самих архонтов? От моих слов в комнате напрягся лишь один неприметный человек, пришедший вместе с куратором. До сих пор он тихо и незаметно следил за мной, стоя спиной к стене в глубине комнаты, изображая второго охранника. Пока майор Кучин и куратор пытались выяснить, о каких таких высших архонтах я говорю, он повернулся боком к стене и приложил руку к уху, активировав миниатюрное переговорное устройство. Уже через 10 минут комнату для собраний на базе службы безопасности 7-го региона заблокировали вооруженные современнейшим энергетическим оружием солдаты в особых способных отклонять и энергетическое вооружение бронежилетах. И всех тех, кто меня недавно допрашивал, с руками за спиной вывели наружу. Появились спеццы с оборудованием для поиска и уничтожения средств слежения. Меня провели через мощную магнитную рамку. Определили места для точечных воздействий лазерным пучком. Достали пугающе выглядящие пушки, и вскоре я почувствовал неприятное жжение в правой ягодице и в десне у основания нижней челюсти. Только после того, как с меня сняли все средства слежения, проверили на их наличие комнату, тихий мужчина, маскировавшийся под обычного охранника, обратился ко мне с короткими разъяснениями всего происходящего. «Больше не называйте клановую фамилию и имя истинного правителя первого региона при посторонних. Это строго запрещено. Все, кто их услышал, будут отправлены на принудительную корректировку памяти. Понятно? Да. Я согласно кивнул. Что ж, допустил небольшую оплошность. Оказывается, даже называть известные мне имена архонтов при мелких чинах и службы безопасности на их же базе не стоило. Слишком мелкие сошки. У них близкий к нулю уровень допуска к подобной информации. Получив консоль нейропривода и другие личные вещи, хранившиеся на складе базы, я смог выдвинуться навстречу с Лицином, который так жаждал получить. Но как из Ташики Шикамота, без лишних заморочек не обошлось. Мою важную информацию хотел получить весь клан Ли, а не только его текущий номинальный глава. Оказалось, что Лицин не обладает непререкаемой абсолютной властью в своем клане. Все важные вопросы он обсуждает и решает при обязательном присутствии старейшин его рода. Это очень смахивало на устройство семейной иерархии в четырех великих империях второго этажа. Но на самом деле это они восприняли и взяли за основу иерархию из семейных традиций, одичавшей колонии Звездной империи. Так, не проведя на подземной базе службы безопасности и одного дня, я благополучно покинул седьмой регион и был поселен недалеко от границы, на территории первого. Удаленную конференцию с высшим архонтом, на которой я должен был передать свою секретную информацию, было решено провести уже на следующий день, так как не все важные члены клана Ли могли присутствовать в этот. Я почувствовал облегчение, добившись встречи с Лицином, но теперь волновался что на него может не произвести впечатление невнятный рассказ о моих титулах в иерархии бессмертных. Китайцы отличаются от японцев непосредственностью и напором. Он может потребовать при всех своих родственниках показать мою силу. Нужно было иметь хоть какие-то козыри или оправдательные домашние заготовки. Эх, если бы я заранее знал, как все пройдет и чем в итоге закончится встреча, еще хорошо подумал бы, покидать мне седьмой регион или нет.